Мари, никогда так хорошо на себя не чувствовала, как теперь. Казалось, что даже солнце не нужно ей для того, чтобы светить, а земля не нужна для того, чтобы было на чем стоять. Мир, который окружал ее, был под ее контролем и восторгался ей. Очень редкое сочетание вещей, ведь то, что мы стремимся контролировать, обычно сопротивляется нам. Обычно пытается доказать свою самостоятельность, независимость. А восторг происходит от свободного волеизливления. Только свобода способна вызывать это чувство. Ведь если ее не будет, то она превратится в рыболепие. Но это было одновременно подчинение ей и восторг ею же. Разумеется, все началось с томи. Сейчас он делал то, что и нужно, уже не задавая неудобных вопросов, не ставя каких-то сроков или условностей. Он просто делал, что ему скажут, и выглядел соответствующе, лет на 15 старше, чем ему было. Даже было жалко и неудобно смотреть. Вроде молодой парень, вроде сил хватает на все, а жизнь словно вытекает из него, пропадает куда-то. И никто не мог понять, куда, и что вообще с ним происходит. Друзья спрашивали его, где он пропадает кучу времени, и он отвечал, что работает. А на работе ему становилось все сложнее, потому что кроме работы ему надо было выполнять все, что требовало от него Мария. А требовала она все больше и чаще. В такой манере есть своя хорошо выверенная дорожка – Сначала надо делать вид, что тебе это неудобно, когда что-то сделают за тебя. При этом надо сделать так, чтобы тебя долго уламывали только по поводу того, чтобы сказать, в чем же причина, чтобы чуть ли не упрашивали об этом, уже заранее, пообещав, что сделают все, что в их силах. И только потом можно будет сказать о какой-то совсем незначительной вещи, ну, вроде дать в долг. Именно в долг и на время, ведь по-другому же и нельзя получить от кого-то деньги, которые он с трудом заработал. Потом можно будет сказать, что это очень важно, и что без этого нельзя было обойтись, и попросить еще о чем-то уже поменьше. И здесь уже главное, чтобы это что-то обязательно сделали. Чтобы это что-то стало правилом, ты помогаешь мне, а за это я говорю, что это было очень важное. И что без этого бы не получилось справиться. Чтобы человек был уверен, что сделал все очень правильно. Уверен прежде всего для самого себя. Потом можно будет сказать, что ситуация в жизни вообще очень тяжелая. И что кругом очень много долгов. И что эти долги надо отдавать самой. Потому что по-другому просто нельзя и совсем неправильно. И что самое главное для нее. И так уже очень много сделали. А дальше она должна сама, как бы тяжело это ни было. Ведь она так его любит и так его ценит, как никто. Тогда, конечно, он сам в очередной раз захочет помочь, как и в прошлые разы, как и предполагалось, что он сделает, потому что уже роль у него такая. Такая, какую понимает она, понимает он сам, понимают вообще все, кто был на его месте или ее месте. Что, конечно, уже подразумевает, что обсуждать правильность этого уже неуместно. И вот все приходит к такому моменту, когда все эти вещи становятся уже само собой разумеющимися, как и было в случае с Томей. Он теперь только и делал, что говорит ему Мария. Только и делал, что и надо. И ничего не делал для того, чтобы оставить себе хоть что-то, включая собственную жизнь. И даже не сомневался, что делает правильно. Подчинение и восторг. Так считала Мария. И это придавало ей новые силы и понимание природы вещей, которых раньше у нее не было, и близко. Нельзя просто так разбрасываться людьми. Они могут быть очень полезны. Раньше ей и в голову не приходили такие мысли что человека, которого она ненавидит, можно не слать куда подальше от себя с единственным желанием не видеть его своими глазами, а использовать так, как тебе надо. Это фантастическое открытие просто поражало своей революционностью использовать во благо себе того, кого ненавидишь. И сейчас, разумеется, она ненавидела Томми, Только это был совершенно другой вид ненависти, не как к врагу или сопернице, а как к жалкому человеческому созданию, которое не заслуживает права даже прикоснуться к ней. Зато заслуживает права услужить. Слуги. Какое прелестное новое слово и нового правильного лексикона. Слугам дозволено выполнять поручения быстро и радостно. Выполнять их. И иногда быть похваленными за это. Иногда. Баловать нельзя. Даже если все делает правильно и вовремя, все равно. Иначе не поймут, кто главный. Хвалить можно только иногда, и чем дальше, тем реже. Ключ к этому кроется в самом слове «слуга». Должен стремительно услужить. А слово «услужить» уже подразумевает невозможность быть... Корректным все время. Оттого и необходимое отсутствие достатка похвалы. Свита. Это слово стало вторым в новом лексиконе. Свита рядом, она динамична и она эфемерна. В этом кроется главная ее черта. Можно быть в свите, но не быть даже близко к ней. Но абсолютно точно надо стараться быть рядом. Надо стараться всеми силами уловить тот момент, когда она, может быть, что-то захочет. И тогда можно будет побыть слугой хоть какое-то время. Но только на время, ведь свита при всей своей эфемерности предполагает нечто очень постоянное. А раз так, то не стоит и думать о том, чтобы выйти из нее. И все же, все же иногда кого-то надо оттуда выпускать и делать своим слугой. Чтобы все остальные понимали, что такое возможно – и что такое может произойти с кем-то из них. Подчинение и восторг! Какие прелестные слова бывают в жизни! Мария прогуливалась вдоль одной из набережных столицы, в тех районах, где возле берега красуются высотки, которым уж скоро должно было исполниться сто лет. Был вечер, достаточно тихий и безветренный, и казалось, что так можно будет прогулять и всю ночь. При всем ее внешнем виде, кожаной куртке с вырезом, открывающим ее нежную грудь, обтягивающих джинсах, которые подчеркивали сексуальные изгибы бедер, замшевых сапожках на высоком каблуке, ей совершенно не казалось, что даже темной глухой ночью и не в центре, а в страшной подворотне что-то может ей угрожать. Напротив, Все и все будут только выполнять ее указания. И Единственное, о чем они будут беспокоиться, так это только о том, чтобы успеть сделать это вовремя. Минут 30 назад с ней пытался познакомиться один мужчина, лет на 10 старше ее, весьма невоспитанный, грубый и высокомерный. Такой, очевидно, рассматривал женщин как неодушевленный предмет с весьма ограниченным сроком годности. И еще буквально пару месяцев назад Мариба боялась его, стараясь привлечь чье-то внимание, чтобы отвязался. Теперь же мужчину словно переклинило. Стоило ему приблизиться к ней, все вульгарные пошные фразы, что он собирался сказать в ее адрес, растворились. А на их место встали рыболепные мольбы о пощаде. Он разорвал на себе рубашку, стал биться головой о мустовую, а затем зарыдал. И все это от одного лишь ее взгляда. Ей не пришлось и слова сказать. Достаточно было посмотреть в его глаза и испепелить все, что внутри этих глаз. И вытащить его душу наружу, вывернуть ее наизнанку, а потом засунуть обратно. За какие-то мгновения сделать из наглеца настоящее ничтожество. И так, чтобы он был благодарен ей. Нет, это поистине очень властная и очень странная сила. Та сила, что теперь ходуном ходила по ее телу. Наступала ночь. Лунная и ясная. Пахло очень свежо и романтично. В такие моменты любящие признаются друг другу в своих чувствах. Интересен был только Густав. Да, именно интересен. Мария вовсе не думала про него, как раньше, что он какой-то совершенный или великолепный. Теперь он казался ей чем-то уникальным и чем-то очень интересным. В нем было что-то, что не касалось, как у всех остальных. И что-то такое, что не хотелось забрать себе. Было совершенно непонятно, что это такое, но желание будто давлело над ней забрать себе что-то его самое ценное. Буквально пару дней назад что-то прогремело, как мощный взрыв, причем не как на его, а внутри головы, как если бы она услышала взрыв из воспоминаний. И с того момента Густав стал казаться ей в несколько ином свете, будто его былое влияние на нее стало иного рода. Того рода, что лишь настораживает, а не пугает своим совершенством. Густав великолепный. Надо же было его так назвать. Он не великолепный. Он уникально содержащий в себе что-то очень необходимое ей. И для того, чтобы это забрать, нужно наконец определиться, что это. Весьма странное ощущение. Если речь про способности то у нее явно все есть, такое, о чем она мечтать не могла раньше. Причем не потому, что считала, что такое слишком недостижимо, а потому, что и не знала существования существовании такого. Так манипулировать людьми, как она, казалось, было и вовсе невозможно. Но что-то отличало ее от Густова, и это что-то было радикальное. Мари ощущала возможности Густава манипулировать. Ей вспоминались его манеры, интонации, движения, которые были присущи ему. И это содержало в себе нечто харизматичное, притягивающее, очаровательное. Но ее способность крутилась совсем рядом с другим словом – властность. Такое слово содержало в себе все это сразу, причем в роде. И было непонятно, как это вообще можно чем-то наполнить. В этот момент в ее голове словно загудел колокол, а потом послушался взмах крыльев. Больно при этом совершенно не казалось, скорее странно и непонятно. Такое бывает, когда пробуешь какую-то новую еду, о которой даже и не знал раньше. Ищешь схожее ощущения, а потом начинаешь идентифицировать. Чуть вдали показался силой девушки, смотревшей на протекающую в реке воду. Она была молода, красива и совсем без макияжа на лице. Ее взгляд, обращенный на движение воды, говорил о некой отрешенности от всего прочего и даже какой-то безысходности. Кто-то даже мог бы подумать, что она подумывает о сведении счетов в жизнью. Но с недавних пор Мария могла прекрасно чувствовать настроение окружающих людей. И сейчас в этой девушке она видела глубинные раздумья о чем-то давно прошедшем что давно и не касалось ее, и уж точно не могло быть причиной какой-то боли. При этом такие мысли явно должны были привести к чьим-то чужим изменениям. Марии показалось, что в этой девушке есть что-то еще, тем более что теперь она мысленно ощупывала всех людей в округе в стремлении подчеркнуть у них какие-то новые силы и способности, но в ней не было будто ничего особенного. Это и удивляло в некотором роде слишком уж неочевидная отрешенность, да еще при такой молодости. Стоило просто пройти мимо и не брать себе это в голову. Пока Мари проходила за ее спиной, казалось, что шаги словно замедлились, словно каждая секунда стала еще длиннее, а осознание этого придавало какую-то тревогу, в некотором роде даже ненависть. Внезапно ей захотелось завладеть сознанием этой девушки, И затем ее же собственными силами сбросить ее в реку и там утопить. Все это перевернулось в голове за какие-то мгновения. Ты уже звонил ему снова? – спросила девушка. Мариас навился и грозно посмотрел на нее. Было непонятно, про кого она спрашивает, и факт того, что Мария до сих пор не понимала, как изнутри почувствовать то, что происходит в данный момент, начинало раздражать. Никого сильнее ее быть не может. И никому не дозволено задавать такие вопросы. Потому она ничего не ответила, а просто продолжила злобно смотреть. Девушка обернулась, ее глаза чем-то напоминали глаза орла. Хищные, целеустремленные и очень гордые. Хотя голос звучал совсем не так, а скорее с нотками смирения. Сейчас самое время для него. Может, сама хочешь попробовать выяснить с ним отношения, спросила Мари, стараясь держать себя в руках. Уже попробовала однажды, спокойно ответила девушка. 400 лет назад. Рада за тебя. Не получилось, я смотрю. Не получилось. И ты мне того же желаешь? А что говорит твое зеркальце? С тех пор, как Мари стала другой, зеркальце разговаривало с ней каждый день. И каждый день рассказывал о чем-то новом, учил управлять другими людьми, получать их энергию, делать так, чтобы эти люди делали только нужное ей. Это зеркальце вселяло уверенность и давало новые способности, но никаких советов или указаний оттуда не было, ровно как и предостережений. «Как-то не люблю я, когда мне столько вопросов задают!» Мария уже подумывала собраться силами и завладеть разумом этой девушки хотя пока не представляла, как это с ней сделать. Я ему желаю зла, а не тебе. Тебе я не соперница. Девушка выставила слегка вперед руку, немного отгораживая себя. Мне все равно, что ты от этого получишь. Мне главное, чтобы он потерял, как я потеряла когда-то. И это когда-то было очень давно. Но ты и знаешь, что такое мстить. Скажи мне, ты же знаешь, что это значит. Мария вспомнила, когда мстила сама, еще не будучи той, кем была сейчас. Какое-то важное и холодное слово месть. Как много думаешь о ней. Сколько времени она берет, и как заставляет отдавать всего себя этому. Мария мстила еще тогда, когда была простым человеком. Еще тогда она знала, что надо либо отомстить, либо отпустить. И еще тогда отпускать у нее не получалось. «Знаю», — ответила она, понимая, к чему клонит ее собеседница. Девушка наконец проявила хоть какие-то эмоции и улыбнулась. «Меня зовут Эмили. И так же звали меня, когда мне повстречался Густав. Ты не можешь увидеть меня изнутри, как и всех прочих. Потому что у меня есть свой покровитель, как и у тебя, как и у него. У всех из нас есть свой покровитель, который дает нам свои возможности и недостатки, свои слабости. Ты знаешь, какие у Густова слабости?